Глава седьмая Отец Шарлотты хотел дать дочери возможность сменить обстановку, поскольку видел, что раньше это всегда приносило пользу, как бы она сама не противилась его желанию отправить ее в путешествие. В августе 50 -го года мисс Бронте была приглашена на неделю погостить в окрестностях Боунесса, где находился дом сэра Джеймса Кей Шатлорда. Шарлотта писала, «Я согласилась, в основном, чтобы доставить удовольствие папе, которого мой отказ сильно огорчил бы. Однако мне совсем не хочется его покидать. Правда, ему не становится хуже, но он все еще жалуется на слабость». Неправильно было бы предчувствовать худшее и без конца смотреть в будущее глазами полными страха. Но я полагаю, что горе – это острый меч. Каждая сторона его очень остра. Память об одной потере вызывает предчувствие другой. Именно во время визиты Шарлотты в Брайере леди Кей Шатлорд любезно пригласила меня к себе. Я впервые увидела мисс Бронте. Будет лучше, если я перепишу фрагмент письма, который отправила вскоре после этого своей подруге, большой поклоннице ее творчества. Оно передаст мои первые впечатления куда лучше, чем длинная перефраза того же письма, превращенного в описание. Когда я приехала на станцию у Индермир, уже стемнело. По ровной дороге я добралась в имени Лоу Вуд, очень милый дом с такой же милой гостиной, в которой меня встретили сэр и леди Кей Шатлорд, а также дама маленького роста в чёрном платье. Я даже не разглядела ее в первую минуту из-за ослепившего меня яркого освещения в комнате. Она сразу подошла и пожала мне руку. Я поднялась наверх, чтобы снять шляпку и привести себя в порядок, а затем спустилась к чаю. Маленькая дама занималась шитьем и принимала мало участия в разговоре. У меня было время как следует рассмотреть ее. Выглядит она, по ее собственным словам, плохо развитой, удощавого телосложения и почти на полголовы ниже меня ростом. У нее нежные каштановые волосы не очень темные, и карие глаза очень добрые и выразительные. Они смотрят на тебя прямо и открыто. Большой рот, широкий выпуклый лоб. Голос очень приятный. Она не сразу подбирает нужные ей выражения, но когда разговорится, ее речь льется без усилий, и оказывается превосходной и весьма уместной в ней нет ничего искусственного все прекрасно в своей простоте после завтрака мы вчетвером отправились на озеро и мисс Бронте в беседе со мной согласилась что душа мистера ньюмана написана превосходно как и мне ей нравятся современные художники И идея семи светочей. Примечания. Имеются в виду книги Джона Рескина «Современные художники» и «Семь светочей архитектуры». Она рассказала мне о лондонских проповедях отца Ньюмана. примечание Ньюман Джон Генри, лидер Оксфордского движения в англиканской церкви, впоследствии перешел в католичество и стал кардиналом. Рассказ ее был очень спокоен, лаконичен и выразителен. Из моих знакомых она больше всего походит на мисс Имерек. Примечание. Имеется в виду Элиза Фокс, в замужестве Бридл, художница, подруга Гаскел. Если ты можешь представить эту даму, прошедшей через такие страдания, что она утратила всю свою веселость и сделалась робкой и молчаливой от привычки к постоянному и полному одиночеству. Мне никогда не приходилось слышать о такой жизни, какую прожила мисс Бронте. Ее родные места описала мне леди Джанет, Это деревня, состоящая из построенных из серого камня домов. Дом Бронты расположен высоко на северной стороне холма. Его окна выходят на промозглые, вересковые пустоши и так далее и тому подобное. Мы провели вместе всего три дня. Большая часть этого времени прошла в поездках по окрестностям. Поскольку мисс Бронте никогда раньше здесь не бывала, и хозяева хотели показать ей мурлинские виды. Мы обе получили приглашение на чай в Фоксхау. Примечание. Фоксхау – дом, в котором жили вдова и дети доктора Томаса Арнольда, историка, моралиста, деятеля народного образования, отца знаменитого поэта и критика Мэтью Арнольда. И тогда я увидела, насколько нервно мисс Бронте воспринимает необходимость общения с незнакомцами. Мы знали заранее, что число участников вечеринки не превысит двенадцати, Однако она целый день жестоко страдала от головной боли, вызванной страхом перед предстоящим вечером. Брайерли-Клоуз расположен гораздо выше Лоувуда и оттуда открывается великолепный панорамный вид на окрестности. Меня удивило, с каким вниманием мисс Бронте изучала форму облаков и другие небесные знаки, по которым читала, как по книге, какой обещает быть погода. Я сказала, что из ее дома, по всей вероятности, тоже открывается столь же широкий вид. Она ответила, что я права. Но пейзажи в Хауэрте совсем другие. Раньше я и не задумывалась о том, что небо может стать товарищем тому, кто живет в одиночестве в большей степени, чем любой другой неодушевленный предмет. И в большей степени, чем вересковые пустоши. Далее я приведу фрагменты писем Шарлотты, которые выражают ее впечатления и чувства, связанные с этим визитом. Ты пишешь, что мне следовало остаться в Уэстморленде подольше. За годы знакомства ты могла бы изучить меня лучше. Разве в число моих привычек входит долго задерживаться в каком-либо месте после того, как я решила уезжать? Я вернулась домой, и папа, слава богу, выглядит, по крайней мере, не хуже, чем в то время, когда я его оставила. Хотя хотелось бы, чтобы у него прибавилось сил. Моя поездка прошла очень хорошо, и я рада, что согласилась на нее. Пейзажи в тех местах, безусловно, грандиозны. Если бы я могла погулять по тамошним холмам одна, я впитала бы всю их красоту, Но даже в компании других людей и при взгляде из экипажа они были прекрасны. Сэр Джеймс во все время оставался чрезвычайно добр и любезен, как он умеет. Здоровье его гораздо лучшее. Мисс Мартину отсутствовала. Она всегда покидает свой дом в Эмблсайде во время озерного сезона, чтобы избежать наплыва посетителей который в противном случае неизбежен. Если бы я только могла незаметно выскочить из экипажа и отправиться гулять одна по этим изумительным холмам и очаровательным долинам, я бы впитала всю силу здешней прославленных видов. В компании это едва ли осуществимо. Что ж, хотя сэр Джеймс и предупреждал меня, что надо быть осторожнее с Богемой. В душе его слушательницы сохраняются позывы к бродяжничеству. Забыла написать тебе, что за неделю до того, как я отправилась в Эстбурленд, мне пришло приглашение в Харденгрендж, которое я, разумеется, отклонила. Через несколько дней нас посетило большое общество, миссис Ф. и еще несколько дам и два джентльмена. Один из них высокий и полный достоинства, с темными волосами и бакенбардами, оказался лордом Джоном Меннерсом, другой, не столь благородной внешности, робкий и немного странный, мистером Смайтом, сыном лорда Стрэнфорда. Миссис ф Показалась мне истинной леди по внешности и манере себя вести, весьма благородной и непритязательной. Лорд Джон Меннерс привез для папы связку шотландских куропаток, и этот подарок оказался очень к месту. Всего за пару дней до того папа как раз о них говорил. К этим отрывкам следует прибавить еще один из письма, относящегося к тому же времени. Оно адресовано мисс Вулер доброй подруге как юных, так и зрелых лет Шарлотты. Мисс уллер пригласила ее на пару недель в свой летний дом. Хаорт, 27 сентября 1950 -го года. Если я скажу, что побывала этим летом на озерах, и что прошло не больше месяца со времени моего возвращения, то вы поймете... Я никак не смогу принять ваше любезное приглашение. Мне бы очень хотелось побывать у вас, но я уже на путешествовалась и больше ездить не могу. Сэр Джеймс Кей Шатлорд проживает вблизи Уиндермира в имении, называемом Брайере, и именно там я провела некоторое время в августе. Он любезно показал мне окрестности, насколько их можно разглядеть из экипажа. И я поняла, что озерный край, который столько раз представлялся мне во сне и наяву, действительно прекрасен. Но в то же время я поняла, что поиск красот природы в экипаже не по мне. Это можно делать в фургоне, рессорной двуковки, даже в дилижансе. Но обычный экипаж портит все впечатление. Мне хотелось незаметно выскочить из него и убежать вдаль одной, чтобы побродить по холмам и долинам. Меня мучили эксцентричные бродяжьи инстинкты, и приходилось сдерживать себя и подавлять их из страха выразить вслух свои восторги и тем привлечь внимание». Как львицы-писательницы. Вам кажется, что у меня уже образовался большой круг знакомств. Однако это вовсе не так. И более того, я не могу сказать, что у меня есть желание или силы для этого. Мне хотелось бы приобрести новых друзей, но немногих, кого я должна знать хорошо. Если же знакомства будут требовать больших усилий, то я едва ли смогу сосредоточиться на них, а рассеянное внимание, как мне кажется, всегда сходно с разбавленным раствором. До сих пор я даже и не пыталась этого сделать. Месяц, который я провела весной в Лондоне, прошел очень спокойно. Светская жизнь вызывает у меня страх. Я только однажды приняла приглашение на ужин и еще раз побывала на вечернем приеме. Визиты, которые я нанесла, это были посещения сэра и леди Кейша от лорд и моего издателя. И в будущем я не собираюсь отклоняться от этого пути. Насколько я могу судить, постоянная и беспорядочная езда с визитами всегда ведет к потере времени и опошлению собственного характера. Кроме того, было бы неправильно часто оставлять папу одного, ему уже 75 лет и возраст берет своё. Этим летом он сильно страдал от хронического бронхита, но теперь, слава Богу, ему несколько лучше. Полагаю, мое здоровье поправилось от перемены климата и физических усилий. Некто СД осмелился заявить. Но когда мисс Бронте была в Лондоне, она пренебрегала воскресными церковными службами и провела целую неделю, разъезжая по балам, театрам и операм. Других лондонских сплетниц, наоборот, очень заинтересовало мое затворничество, и они принялись сочинять романтические выдумки по этому поводу. «Раньше я слушала рассказы известной вам дамы на эту тему с интересом и даже с некоторой доверчивостью. Однако теперь я глуха к ним и настроена весьма скептически. Опыт научил меня тому, что ее рассказы совершенно безосновательны. Теперь я должна процитировать первое письмо, которое имела честь получить от мисс Бронте». Оно датировано 27 августа 50-го года. Мы с папой только что попили чай. Он тихо сидит в своем кабинете, а я в своей комнате. Ливень бичует сад и кладбище, пустоши скрывает густой туман. Я, хотя и одинока, но не несчастна. У меня есть тысячи причин благодарить Господа. И среди них та, что сегодня утром я получила письмо от вас. А вечером имею удовольствие на него ответить. Я пока не читала «Жизни Сидния» Тейлора, но как только появится такая возможность, прочту ее. Маленькая французская книжка, названная вами, тоже займет свое место в списке книг, которые надо раздобыть побыстрее. Она посвящена теме, интересующей всех женщин, наверное, в большей степени одиноких женщин, хотя и матери, как вы, внимательно прочтут ее ради своих дочерей. Вестминстер Ревью не принадлежит к числу журналов, которые я просматриваю регулярно, но недавно мне попался номер за январь, кажется, в котором была помещена статья под названием «Миссия женщины». Слово-сочетание довольно избитое. Там было высказано много суждений, показавшихся мне справедливыми и разумными. Мужчины начинают относиться к женщинам иначе, чем прежде. И некоторые мужчины, сопереживающие женщинам и обладающие острым чувством справедливости, мыслят и говорят с прямотой и объективностью, вызывающие у меня восхищение. По их мнению, однако, и это, похоже, правда, улучшение нашего положения зависит от нас самих. Действительно, есть много видов зла, которые легче победить нашими усилиями, но столь же ясно, что есть и другие его виды, пустившие глубокие корни в основании общественной системы, справиться с которыми мы не можем. Мы не можем жаловаться на такое зло, и лучше всего о нем пореже думать. Я прочитала в память о нём Теннисона. Примечание. Книга лирических стихов Альфреда Теннисона, посвященная смерти его друга, поэта Артура Генри Халлама. Точнее, часть этой книги закрыла ее примерно на середине. Она прекрасна, грустна и однозвучна. Многие чувства в ней выражены, отмечены печатью правдивости. Однако, если бы Артур Халлом был более близким человеком для Теннисона, братом, а не другом, я с большим недоверием отнеслась бы к этому рифмованному, выверенному и отпечатанному в типографии выражению скорби. Не знаю, какой отпечаток наложат прошедшие годы, но мне кажется, что недавняя и глубокая скорбь не находит выражения в стихах. Я обещала посылать вам прелюдию Вордсворта. Посылаю ее по почте. Примечание. Автобиографическая поэма Уильяма Вордсворта, опубликованная посмертно в 50-м году. Другой маленький томик последует за первым через пару дней. Буду рада весточке от вас в любое время, когда у вас появится возможность написать мне. Однако прошу вас, не надо заставлять себя писать, если у вас нет для этого настроения и свободного времени. Я не поблагодарю вас за письмо, сочинять которое было для вас тяжким трудом». Вскоре после нашего знакомства в Брайере она прислала мне томик стихов Карера, Эллиса и Эктуа Беллов в сопровождении следующей записки. Эта книжечка стихов высылается, чтобы выполнить поспешно данное обещание. Мне не хотелось позволить вам выбросить 4 шиллинга на опрометчивую покупку. «Моя часть мне самой не нравится, можете ее пропустить». Стихи Элли Себелла мне кажутся прекрасными и сильными, а сочинения Эктона имеют свои достоинства, правдивость и простоту. Мои опусы – это по большей части юношеские промы пера, бурление мыслей, которые никак не могут успокоиться. В те дни… Море слишком часто волновалось и бурлило, с грохотом поднимая с одного доросли песок и гальку. Этот образ слишком напыщен, но вы меня простите. Еще одно письмо, представляющее некоторый интерес, было отправлено примерно в то же время, 5 сентября, литературному знакомому. То, что я снова стала получать от Иннеум, очень приятно, но не только из-за самого журнала, хотя я весьма ценю возможность его читать. Он радует меня прежде всего как еженедельное напоминание о друзьях. Боюсь только, что его регулярная отсылка обременит вас. В этом случае, пожалуйста, немедленно прекратите его высылать. Мне очень понравилась поездка в Шотландию. И хотя я не видела самых грандиозных и прекрасных пейзажей, являющихся гордостью страны, однако Эдинбурга, Нелроуза и Абботсфорда оказалось достаточно, чтобы пробудить глубокую заинтересованность и восхищение. И потому я ни в коем случае не сожалела и не сожалею до сих пор о том, что не увидела больших просторов, которые могли бы увеличить полученное удовольствие. Мне хватило увиденного, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливой. Как говорит пословица, «довольство – лучшее богатство». Королева поступила совершенно правильно, когда решила взойти на Артуров трон вместе со своим супругом и детьми. «Я не скоро забуду то чувство», которое я испытала, достигнув вершины. Мы присели и стали смотреть на город, на море, на реку Лит, на пентландские холмы. Как вы счастливы, что являетесь уроженцем Шотландии, как должны гордиться ее столицей, ее детьми и ее литературой. И нельзя порицать вас за эту гордость». Рецензия в «Палладиуме» принадлежит к числу тех, при чтении которых автор рецензируемой книги ощущает одновременную и радость и страх. Он счастлив от того, что его произведение получило такую тонкую и доброжелательную оценку и боится ответственности, которая на него налагается. Мне советуют подождать писать и побольше изучать «Жизнь». Что ж, если Богу будет угодно, я так и поступлю. Однако ждать со связанными руками, только наблюдать и молча думать, это тяжелее, чем труд рабочего. Наверное, не нужно говорить о моих чувствах по поводу присланных вами заметок о грозовом перевале. Они пробудили грустнейшие, но исполненные живой благодарности чувства. Все, что там сказано, верно. Эти заметки полны понимания и истинной, хотя и их справедливости. Увы, слишком запоздалы, Слишком. Об этом, как и о печали, которая охватывает меня при мысли о преждевременно погасшем огне, не стоит много распространяться. Кто бы ни был автор статьи, я перед ним в долгу. Как видите, Шерли имеет гораздо меньший успех, чем Джейн Эйр. И хотя мне обидно за последний роман, я не спешу жаловаться. Я сделала все, что могла и, по моему собственному ощущению, он ничуть не хуже предыдущего произведения. Я вложила в него больше времени, мыслей и тревог. Однако значительная часть этого романа написана в предощущении надвигающегося несчастья, а последний том, признаюсь, был сочинен как отчаянная попытка Победить невыносимые душевные страдания. В одной из посылок, присланных Скорнхилл, я обнаружила трагедию «Галилео Галилеи» Сэмуэля Брауна. Мне она запомнилась несколькими очень красивыми местами. Если будете посылать мне еще книги, но ну, не делайте этого до тех пор, пока я не верну то, что у меня лежит. Я буду счастлива получить, в числе прочего, жизнь доктора Арнольда. Знакома ли вам книга «Жизнь Сидния Тейлора»? Я раньше не слышала даже ее название, но мне рекомендовали ее как произведение, достойное прочтение. Разумеется, если я называю какую-то книгу, то имею в виду, что с удовольствием получила бы ее, если возможно.